Глава четвертая Не знаю, что меня сильнее сегодня поразило. Появление МИГ-29 над моей головой или Новости о штурмана экипажа Ан-12. Слова про свадьбу эхом продолжали отдаваться у меня в ушах. «Сергей, ты только не...» «Расстраивайся», — перебил я штурмана, пытавшегося меня приободрить. «Да, все нормально. А вы о свадьбе-то как узнали?» «Да как мы обещали тебе, цветы купили и пошли в часть передавать весточку. Нам сказали, что она в отпуске, поинтересовались у врача, где живет. На что нам был задан вопрос, а зачем вам?» «Так я надеюсь, вы объяснили?» «Естественно, тебя не выдали. Сказали, что благодарность за оказанную медицинскую помощь от летного состава транспортного полка хотим передать презент. Но нам, таким красивым, потянутым, да еще с цветами, посоветовали к ней не соваться». У нее свадьба сегодня, а жених из ВДВ больно ревнивый во всех смыслах э, на голову контуженный. А вы чего? Ну, мы решили не рисковать, там же свадьба. Где один десантник женится, там их целый взвод бухает. Ну да, вам еще обратно лететь в ЛК проходить. Теперь понятно, почему письмо не дошло до адресата. Мы подумали, что будет не к месту. Серега, представь, что ты избавился от 45 килограммов лишнего веса. «Я вот так три раза делал, и до сих пор стройный. Каждый развод приносил облегчение. Будто крылья вырастали, даря непреодолимое чувство свободы. Тебе еще повезло, что сразу избавился от головной боли бумажные бумажной волокиты», сказал парень, и мы с ним попрощались. Я и шел со стоянки в класс на разбор. Потный, уставший и с букетом. «Все как у лошади на свадьбе». Цветах и мыли. Взгляды техников в мою сторону не особо волновали. Кто-то пытался пошутить по поводу хризантем, мол, Теперь так награждают за сбитый. Сереч! окликнул меня Дубок, шедший ко мне быстрым шагом. Слушай, Елисеич, ты мне про полет не усё рассказал. Все у тебя работало? Спросил Дубок. Ничего экстраординарного не заметил, а что? Вот. Ты не увидел ничего, экстра я обнаружил, сказал мой техник и протянул пулю. «Дару». Я не мог придать значение этому трофею, поскольку до сих пор не получалось сосредоточиться. Новость про Олю заставила слегка тормозить. При ближайшем рассмотрении я сразу определила, чего пуля. «Ну, это ДШК, калибр 12,7, марку пули точно назвать не могу. К чему этот подарок?» «Это с твоего самолета. Застряло в подголовнике катапультного кресла», — серьезно сказал техник, будто он стал свидетелем чего-то фантастического. Хм, «Повезло мне, спасибо за подгон. Буду теперь ее хранить». «Сервей, это знак. Для тебя уже второй», — сказал Дубок, подойдя ближе. — Катапультирование — это раз, пуля — это два. Как я слышал, ты училище самолет в поле посадил. — Ой, Елисеевич, — отмахнулся я, — сегодня вообще не тот день, чтобы еще мне о предзнаменованиях каких-то рассказывать. Предлагаешь не летать? На этот вопрос Дубок отвечать не стал. — Ты бы еще перекрещивал меня перед каждым вылетом, как Макарыч в известной картине, — сказал я, укладывая в карман пулю. «Не переживай, я заговоренный!» «Дай бог!» — тихо сказал Дубок и тут же замолчал. Не сильно в эти годы приветствовалось в армии быть верующим. В основном все были атеистами. «Ладно, пойду. Если хочешь, можешь крестить меня!» «Серевич, я тут хочу над фюзеляжем покумникать!» — сказал Дубок, показывая мне трафарет со звездами. «Не против, если оформлю!» «Не возражаю, Елисеич», — ответил я и направился на разбор. У входа на КДП встретил Марика, которому было интересно, где я достал такой букет. Тут же у него возникло много вопросов. «Кому? А как достал?» — спрашивал он, не давая мне возможности ответить. «Никому. Где достал, там уже нет. Че пристал?» — поинтересовался я, замахнувшись на него цветами. «Эй, нет, если ты использовать букет не будешь, то мне продай. С ними же реальный вариант э, расслабить партнершу», ехидно улыбнулся Ален Делон местного разлива. «Так забирай, мне не пригодились». Отдал я ему цветы, собираясь уже идти в класс. «А ты на разбор чего не идешь?» «Я отпросился, зубная боль у меня острая», отмахнулся Марик. Ей не Фросини зовут, зубную боль твою». «Я всегда двигаюсь вперед, Родин, не оглядываясь назад и ищу новых для себя ощущений. Тебе самому не надоело вещевая?» «Все уже. Замуж вышла, Ольга». «Блин, серый, поздравляю!» — кинулся ко мне обниматься Марк. Совет да любовь, любите друг друга, как я, а я никого не люблю, кроме Родины и мамы». «Да погоди ты поздравлять!» — пытался я его оттолкнуть, но Барсов никак не отставал. «Не, слушай дальше. Я специально готовил эту речь». Отошел он на шаг назад и гордо начал поздравлять, словно поэму рассказывал со сцены. «Чтоб меньше было разбросанных носков и пересоленных борщей, чтоб пилило в доме только пила, горькими были только попки от огурцов, чтоб... Ты закроешься или нет?» — перебил я его. Замуж вышла не за меня вещевая. Тогда вдвойне поздравляю, Серега. Баба с воззвук, не легче. И вообще мы так молоды, еще нам гулять и гулять». Одну руку он положил мне на плечо, а вторую устремил в звездное небо. «Это уж какие перспективы открываются!» Эх, Марика уже ничего не изменит. Я сбросил его руки и пошел в класс, не обращая внимания на звучащие в мою спину поздравления о сохранении меня в красной книге холостяков». И почему мне сейчас как-то не по себе? Есть ощущение, что меня кинули, да и как такое может быть? Тут времени прошло не так много, а Оля уже и замуж выскочила. Сколько с ней непоняток возникает. Получается, что со мной вещевая была ради здоровья? Потрясающий доктор. — Ты чего такой, Серж? — спросил у меня Бажанян. «Думаю. Ну ты давай быстрее думай, у нас разбор идет!» Спокойно сказал Араратович и тут же вернул меня в реальность. Я совершенно не заметил, как вошел в класс, где уже собрался весь летный состав. У доски стоит Бажаняна, за его спиной гнетов с указкой. И гробовая тишина. «Я опоздал?» «Как бы да, Сергей Сергеевич, еще и зашел без спроса», — сказал Гнетов. «Мои однополчане, если я им расскажу причину заклинивания у меня аварийного тормоза, поймут. А вот перед штурмовиками я сейчас выгляжу полным идиотом». «Ладно», — махнул рукой Бажанян, разрешая мне занять свое место рядом с Пашей. «Давайте, Григорий Максимович, по сегодняшнему дню». «Особенностью сегодня явилось то, что мы работали по вновь выявленным целям в районе горного массива Луркох», — продолжил говорить Гнётов. «А какова ситуация в районе Шаршари?» — спросил командир эскадрильи штурмовиков. «Судя по фотопланшетам, в районе Шаршари ничего нет. Воздушная разведка никаких сведений нам не дала», — ответил ему Гнётов. «Ну а все наши удары пришлись на второстепенные объекты в ничем не примечательном Луркохе» высказался недовольным голосом командир штурмовиков. «И как показали результаты, вновь выявленные объекты не были полностью поражены», подытожил гнетов. Тут же среди штурмовиков поднялся шум. «Понять ребят можно. Максимович сейчас обвинил их в некомпетентности и непрофессионализме, мол, бомбили не туда». «Вы, товарищ гнетов, сами-то чем сегодня занимались? Прикрывали?» а спустились бы и поработали», – Стал со своего места командир эскадрильи штурмовиков. «Арсений Павлович, поработаем, да люби чем, зашли бы на цели и поразили, так вам же доверили, а наши вот Мендели родины и вовсе попали под перехват иранцев, успокаивал рыжего подполковника Бажанян. «Стоит сказать, что с Арсением Павловичем Афанасьевым я сталкивался только на паре совещаний у Хрекова. Невысокого роста, коренастый, с непропорционально большими ладонями. Одной такой лапой он бы мог баскетбольный мяч спокойно держать, словно это теннисный шарик». «То, что прикрыли, большое спасибо. Насколько было тяжело?» – спросил Афанасьев. «Капитан, выйди, расскажи». – предложил он Менделю поведать о сегодняшнем бое, И Паша рассказал, как он уходил от атак F-14. «Затем еще и меги появились новые», — сказал Мендель, и по классу прокатился гул удивления. Но наша минута славы закончилась, и весь личный состав вернулся к спорам. Дело дошло до того, что штурмовикам оказалось не по нраву, почему командует именно наш полк. Они здесь уже базировались до нас и прекрасно справлялись с нанесением ударов. А тут прибыли бравые ребята, которых сам генерал армии Охрамеев сюда определил. Все летчики-ординоносцы, некоторые повысили класс за время командировки. И теперь учат их, как нужно работать по земле. Видимо, не сильно их поощряло командование за боевые вылеты. А ведь работа у штурмовой авиации весьма опасная. По крепости духа и яиц круче них только вертолетчики. «Я еще раз вам повторяю, товарищ капитан», — продолжал доказывать свою правоту Афанасьев. «Опыта у нас хватает, чтобы мы могли вам подсказать, как правильно нужно работать по земле», — не унимался Гнетов. Бажанян сразу вклинился в эту разборку, призывая всех к порядку. «Среди обычных летчиков тоже начались трения, опустились уже до внутреннего порядка в жилом палаточном городке». «Вечно приходите со своего дежурства и давай намываться!» — выкрикнул кто-то из штурмовиков. там «Тамбак здоровенный! Чего тебе не хватает?» — пытался уточнить суть претензий Паша Мендель. «Вот ваш все так думают! А приходишь вечером, а воды уже нет!» — продолжал возмущаться летчик Грачей. Через несколько секунд Раратович не выдержал и громогласно дал всем команду закрыть рты. Точного перевода его гневной фразы на армянском никто не знал, но догадаться о содержании было несложно. «Завтра нашему полку!» — начал говорить Араратович. «Только вашему!» — перебил его Афанасьев. «Вот же какой злючий попался! Не успокаивается, все задеть пытается!» Не успел я додумать и наградить Афанасьева каким-нибудь нелесным эпитетом, в класс вошел особый гость в звании полковника. «Команду не подавайте, я ненадолго», — сказал он, медленно выходя на середину класса. Полковник имел болезненный вид. Как будто его раньше времени выписали из инфекции и сразу на работу заставили выйти. Лицо, кстати, очень знакомое. «Хотел бы с вами познакомиться. Всегда с уважением относился к авиации», — сказал полковник, поправляя солнцезащитные очки на воротнике. Полковник Громов Борис Севолодович, командир 4-й мотострелковой дивизии. Возможно, я единственный из сидящих сейчас смотрел на этого человека восторженными глазами. Передо мной был, если не образец грамотного и достойнейшего генерала, то точно один из тех, с кого стоит брать пример по службе. Борис Громов, в будущем генерал-полковник. Через три года ему будет поручено занять должность генерала по особым поручениям. Эту должность возродят, поскольку генеральный штаб будет нуждаться в объективной оценке обстановки в Афганистане. Позже он получит назначение на должность командующего 40-й армии. Именно ему поручат организовать и провести вывод советских войск из Афганистана. В 1988 году он будет удостоен звания Героя Советского Союза. Как и многие видные генералы советской армии, он уйдет в политику, займет пост губернатора Московской области. Один из немногих, кто за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, станет полным кавалером ордена за заслуги перед Отечеством. «Чего спорили-то?» — усмехнувшись, спросил Громов. «Борис Севолодович, дискутируем! Громко, но по делу!» — ответил Бажанян. «Ну да, я так и подумал», — сказал Громов и подошел к карте. «В общем, командованием поставлена задача взять проклятый Луркох. Как видите, этот горный хребет находится на пересечении дорог на Кандагар и Герат». «Много нападений на колонны?» — спросил Афанасьев. «Неприлично много, ребята. Меня не так гепатит достал, как этот Луркох». Ваша задача уничтожить там все, что только можно. Авианаводчики будут с вами завтра работать, а и генерал Хреков руководить с борта Ан-26. Вопросы?» Никто ничего не спросил. «Это хорошо. Начальника разведки пришлю завтра. поделится с вами сведениями». «Не ругайтесь тут только», — сказал полковник и тихо вышел из кабинета. «Вот такой он». Лаконичный и спокойный будущий генерал Громов. Итак, как вы уже слышали от Бориса Всеволодовича, завтра и нашему, и вашему Арсений Павлович. Хоть вы отдельные эскадрилья, но в данный момент находитесь в оперативном подчинении командира нашего полка. Он же является старшим авиационным начальником на базе Шиндант, сказал Бажанян, и после этого подполковник решил успокоиться. «Давайте уже по задачам на завтра определимся и пойдем спать», устало произнес Буянов, похлопав Афанасьеву по плечу. Командир штурмовиков поднял руки, дав понять, что он не против. «Итак, горный массив Луркох», — показал на карте гнетов. «Площадь 256 квадратных километров, имеются вершины до 3000 метров, ущелья для маневрирования очень сложны». «Товарищ капитан, вынужден не согласиться!» — снова подал голос Арсений Павлович. «Никак он не угомонится, везде ему надо сумничать!» Теперь он решил поднять тему для дискуссии о маневренных характеристиках су 25 -го. даже вышел к доске и принялся рисовать управление движением и схему сил для этого самолета во время выполнения виража. Пошли формулы, расчеты, примеры, а все для того, чтобы назвать несколько цифр». «Из этой схемы видно, насколько наши штурмовики хорошо могут маневрировать в узком пространстве, а живучесть, сами знаете, у нас хорошая», — развел Афанасьев руки в стороны и положил мел. Я обернулся назад и обнаружил большую часть класса спящими. Настолько им было, в кавычках, «интересно» слушать своего командира, что решили летчики-штурмовики начать отдыхать уже здесь. «Палыч, давай уже кончай мериться половыми органами и пойдем спать. Завтра обговорим на лед», — предложил Буянов и был услышан. Класс опустел практически мгновенно. После долгих водных процедур в ледяной воде наша палатка собралась на вечернее чаепитие. Гусько своих отваров не предлагал. «Савелич, как ты мог нас без кваса оставить?» Просил у него бажанян, доставая большую коробку с печеньями. «Да с таким презентом от нашего нового друга можно и без собственных продуктов жить», улыбнулся замполит, заливая кипяток в заварник в синий горошек. «Это ты на намекаешь? Он сегодня меня на совещании просто доконал», воскликнул Буянов. «Смотри, чего дал нам». На стол Иван Гаврилович положил большую коробку с печеньями под названием «Альберт», написанном на английском языке. «Югославское?» – поинтересовался гнетов. «Я пару раз только ел подобное в жизни. Вкус интересный. Воздушный такой». «Тебе вкус интересный, Максимыч, а я теперь голову ломаю», – возмущался Буянов. «Просто так ничего эти ребята не делают. Может, мстит нам за вчерашний вечер?» «Не, говорит, что у него есть к нам дело, но его он хочет с Томиным обсудить. Пускай подкармливает, нам хорошо, а он не жалуется», — махнул рукой Савельевич. Про себя я подумал, что дело, возможно, будет не совсем законное, но насчет Томина он явно ошибся, не тот человек. Тем более, что у него тоже до сих пор перед глазами каша с мухами». В разгар чайпития появился любимец публики Марк Барсов. Вид у него был не самый веселый, к тому же голова была в лепестках цветов. «Ты где был, цветочник?» – спросил у него Буянов. «Товарищ командир, ночью в кусты хризантем врезался?» – уверенно заявил Марик. «Слушай, балбес великовозрастный!» – отдернул его Камыска. «Ты где тут кусты с такими цветами видел? Кроме верблюжьей колючки и акации ничего нет!» «И то колючку скоро савелич все переработает на отвары», — улыбнулся Гнетов. Предупреждал Марика Иван Гаврилович, что шкуру спустит, если тот не перестанет по бабам ходить. «Ты вот мне скажи, почему ты такой? Чего тебя так и тянет найти приключений на... свое хозяйство?» Задал уже вопрос Бажанян. «Гаврилыч, ведь тебя меренным сделает, если еще раз попадешься». «Да я его сейчас сделаю таким! Чего тянуть?» — воскликнул Буянов, замахнувшись на Марика. «Цветы где взял, зараза!» «Сергей дал!» — кивнул в мою сторону Барсов. Тут уже все навострили свои уши. В течение пары минут проблема Марка забылась полностью. «Родин, так кому ты цветы нес?» «Тем более около КДП. Там есть и несколько интересных кандидаток», — подмигнул Гусько. «Моей кандидатки там нет. Замуж она вышла», — сказал я, поднимаясь с места. «Не понадобились мне цветы. Я пойду отдыхать, с вашего позволения». «Так, погоди, Сергей!» — остановил меня обожанян «Пошли-ка, отойдем. Поговорить надо!»